Глава 9. Свита пришлась Павлу по душе. Бывалые люди, успевшие помотаться по свету, да еще и с хорошо подвешенными языками. Особенно подружился мальчишка с Пугачевым. Казачина был на редкость обаятельным. Ну и Никифор постепенно осмотрелся и начал учить ребёнка верховой езде. Смотри, Владимир, звонко кричался Саревич. Я вот так могу. Затем он показывал какой-то новый трюк и заливался счастливым смехом. Поселили компанию во дворце, хотя, разумеется, отдельных покоев на каждого не было. Так, полдюжины комнатушек-кладовушек, половина из которых не имела даже окон. На том, чтобы его приближенные жили во дворце, настоял сам Павел, но государь возражать не стал. Люди все проверенные, да и не объедят. Предстоящая коронация и попытка как-то помешать ей тревожили Владимира, но другие члены партии Петра не видели в происходящем ничего страшного. Да пошумят и успокоятся, махал рукой Панин. Что я, гвардейцев не знаю. Да и у придворных вечно какие-то интрижки на уме. Не обращай внимания на разговоры. Если бы они выполняли хоть сотую долю того, что обещают, давно бы уже гремели как потрясатели вселенной. В словах второго наставника Афанасьевича была доля истины. Поговорить за политику здесь любили, но крайне редко разговоры эти заканчивались хоть какой-то попыткой действий. Да и Панину видней. в конце концов, он в этом котле варится с детства. Но ну, попаданец оценивает это со своей колокольни и зачастую неправильно. В конце концов, разве можно представить себе попытку организации переворота против законного монарха, любимого армией и народом? Яд подложить еще ладно, но переворот. Прием во дворце Разумовского протекал довольно странно: слишком много выпивки, слишком много доступных дам, да и князь знал, что привлекает женщин, что называется, не новость. Но вот сегодня он прямо-таки на расхват. Не без самодовольства он подумал, что наконец-то слухи о постельных подвигах разошлись достаточно широко. За дверями послышался шум, ругань. Знакомый голос успел озадачиться несколько нетрезвый Владимир. Думал он недолго. В залу ворвался Тимоня с пистолями в руках. Княже, беда, закричал он. Гвардия поднялась, Екатерину на царство клюют. Широкими шагами принц пошел к выходу, когда дорогу ему преградил сам хозяин дома. Принц, это просто розкознес слуги. Гвардия по пьяной лавочке часто шалит, выразительно сказал Кирилл Григорьевич, глядя в глаза. Примечание. Кирилл Григорьевич Разумовский, младший брат фаворита мужа Елизаветы, гетман последний Запорожского войска, президент Академии наук. И, разумеется, незаслуженно, исключительно за постельные заслуги брата. То есть дураком его никак не назовешь, но в 14 он неграмотный пастушок, в 16 уже граф, а в 18 президент Академии наук. Согласитесь, немного слишком. Тем более, что на этих постах он проявил себя, или плохо, гетман, или никак, президент Академии наук. Тот продолжил движение, и гетман нервной скороговоркой продолжил. Не стоит в это лезть, принц. Скрипнув зубами, Владимир отстранил Разумовского и Тимоня кинул ему саблю. Крутанув тальвар, изноженного вытаскивать не стал и выразительно посмотрел на Кирилла. Пропустить, велел Гайдукам тот, пытаясь выглядеть достойно. Примечание. Гайдук вольнонаёмный, как правило, телохранитель выйдя из ворот Оничкова дворца, они уже бегом направились к лошадям. "Говори", коротко велел князь Денщиков. "Шумят", ответил тот. "Знаю, что Измайловский точно за Екатерину, Орловы, пасек Бредихин во главе гвардейцев, других пока не знаю. Земли пока еще был свободен. Редкие кучки пьяных гвардейцев только начали подтягиваться. Куда?" попытался был остановить принц один из них, но узнав, моментально стушевался. Бегом он направился в сторону покоев императора. Растерянные придворные с бледными лицами разлетелись с его пути. Ты за Павлом, бросил князь по дороге Тимони. И наших там собери. В покоях императора уже был Миних, уговаривающий растерянного государя бежать в Кронштадт. «Грифич, но ну хоть ты скажи, обратился к нему уже охрипший фельдманшел, Я уже устал твердить, что в Петербурге просто опасно. Мы не знаем, кто из гвардейских полков остался верен. Взглянув на государя, попаданец понял, что тот в ступоре и просто не соображает нормально куда предлагаешь? Кранштадт, быстро ответил Мюнх. На секунду задумавшись, Грифич прикинул расположение гарнизоны и кивнул согласно. Затем быстро шагнул к Петру и коротким, еле уловимым движением ткнул того в сонную артерию. Государь закатил глаза, и попаданец тут же подхватил падающего, говоря: "Императору дурно, мы едем в Кронштадт!» Повернулся к ошарашенному Бурхарду и произнес Воронцову сюда же быстро, никаких туалетов, левреток и прочей ерунды. Через 15 минут выезжаем верхом. Примечание. В то время туалет, одежда обычно парадного типа. Фельдмаршал шутливо вытянулся во фронт и взял операцию на себя. Здешние аборигены были ничуть не глупее попаданца, но вот некоторые вещи они впитывали с молоком матери. К примеру, даже решительный и бесцеремонный миних тратил время на уговоры, вместо того, чтобы действовать решительным образом. Особо правителя священно и точка. Убить могли и убивали, но правильные подданные не могли позволить себе такого. Тут либо бунтовщик, и покатилась душа в рай, либо верный холоп, готовый ради заведомо глупой прихоти повелителя совать голову в петлю. Ну а у Владимира такого пить это не было. Изначальное воспитание совсем другое. Фельдмаршал еще раз доказал свои организаторские способности. Всего через 15 минут, ближайшее окружение государя уже сидело верхом. Сам Пётр с наследником был окружен людьми Павла, зорко смотрящими по сторонам. Огнестрела у каждого было. Князь взял с собой пять заряженных картечью мушкетов да четыре пистоля. Примечание: не путать с пистолетом. То, что подразумевается под этим словом, напоминает скорее крупнокалиберный обрез. Изначально это легкое кавалерийское ружье, которым можно было управляться одной рукой. Уже сюда включили и кавалерийские же пистолеты с длинными стволами и крупным калибром, да две сабли, прорываться. Не хуже были вооружены и остальные придворные мужчины. Впрочем, не все. Некоторые сжимали в руках символические пистолетики и пугливо оглядывались по сторонам. Ясно было, что участвовать в мероприятии они явно не горят, потому и стараются дистанцироваться от оружия. Сходу пошли галопом его мотался в седле тяжёлой куклы, придерживаемой с двух сторон опытными наездниками. Ну и привязан был. После удара по сонной артерии князь, не дрогнувшей рукой, щедро накачал его снотворным. А что делать, если в критической ситуации человек не соображает, придётся соображать за него. «Виват, Екатерина, зарычала большая группа измайловцев, преградившая путь авангарду. Алые не от молочества, работала система опознавания свой чужой. Бах, бах, бах. Загремели выстрелы, сметая заслон. Картичу в упор, да из десятка мушкетов. "Нешто, княже?" оскалил белые зубы Емельян, скакавший в авангарде. "Коль проиграем, все одно нам не жить, сколько бы ни натворили". Владимир только усмехнулся. "Дураку ясно. Впрочем, не факт. Многие в критической ситуации действуют как Пётр, впадают в ступор. Ну и неминуемая в случае поражения смерть стимул хороший". Улицу перегородила импровизированная баррикада из всякого мусора. Ничего опасного, но верхом не пройдешь. обожать. Это Петербург с его каналами и мостами, так что перекрыть улицы не так уж и сложно. Остается...» карабинеры. Рявкнул он во всю глотку, и из основного отряда выехала полдюжины метких стрелков во главе с Минихом. Сценарий был обговорен заранее: самые меткие стреляют, остальные перезаряжают и подают. Ну и он с Тимонием Пугачевым и Аюкой идут в прорыв с клинками, если понадобится. Нарезные ружья глухо забахали, из-за баррикады раздался мат и крики. Вот еще одно отличие. Современники Владимира, завидев наведенные ружья, просто легли бы или спрятались за ближайшее укрытие. Здесь это невместно. в место. Нужно стоять, выпить в грудь. Не совсем, конечно, да и такому поведению есть оправдания. Ослезал по защитники баррикады попрятались, а самых смелых выцеливали стрелки с карабинами, стоящие в недосягаемости. Примечание: карабин нарезное, то есть дальнобойное оружие. Первоначально карабин укороченное нарезное ружье, предназначенное прежде всего кавалеристам. Под таким прикрытием штурмовая группа подобралась поближе и короткий разбег, и экстремал широким прыжком перелетает препятствие. Защитники ожидали нападения, но не с неба. Так что отбив неуверенный выпад протазаном особо шустрого преображенца, спортсмен приземлился за спинами врагов. Широкое движение кистью И поперек спины Онтера возникает кровавая полоса. Увернуться от широкого удара прикладом, кончиком клинка дотянуться до горла замешкавшемуся рядовому, потерявшему равновесие, ребром левой руки по основанию шеи. Хруст. Тут подоспел и остальной авангард, связав боем два десятка оставшихся гвардейцев. Нельзя сказать, что это были волки, напавшие на овец, но все они были не просто отменными бойцами, а бойцами, прошедшими кровавую кампанию и умели применять свои знания не только в теории. Во всяком случае, тот же аюха, отхлестанувшая в лицо кровью врага, только взвыл по-волчьи и явно впал в своеобразный транс. "Али!" услышал Рюгин голос Минеха, а затем и звуки выстрелов. Подоспевший основной отряд практически в упор расстрелял оставшихся гвардейцев. "Контроль!" прорычал князь и прошелся по баррикаде, добивая оставшихся в живых. Такая привычка была у многих ветеранов Слишком часто покрытые кровью трупы оживали и всаживали клинок в спину товарищу. Ну а если он просто тяжело ранен, то с современным уровнем медицины это элементарное милосердия, Все равно умрет, только мучительно. Быстро разбросав баррикаду и оттащив в сторону тела, бойцы вновь вскочили на коней и поскакали в сторону порта. Несколько раз им попадались разрозненные кучки гвардейцев и каких-то непонятных вооруженных людей, то ли гайдуков, то ли вообще лакеев. Судя по всему, Подумал попаданец. Это какие-то личные гвардии вельмож. Не случайно же Разумовский хотел меня задержать. В порту была непонятная возня, что-то похожее на смесь пьянки и агитации. Княже, я проскользнул. подошел к нему Емельян, «На рожон переть не стоит. Прикусил губу, князь задумался. Лесть нарожоны в самом деле не следовало, но время. Давай, только побыстрее. Сам понимаешь, наверняка гонятся. Угачёв возник рядышком минут через 15. Именно возник только сверхчувство поподанцев в сочетании с настороженностью позволили понять ему, что кто-то подходит. Подивившись Нинзюку и поняв, как именно тот с товарищами шалил прямо в прусском лагере, Владимир тихонько сказал: "Докладывай". Из слов разведчика выходило, что это вельможи со своими людьми мутят. Водки до да вина привезли. Флотских пытаются даже не завербовать, а просто смутить. Где-то разговоры об уме Екатерины, где-то о предательстве Петра. Не суть важно. Важно то, что они просто пытаются блокировать полк и обезвредить флот. Пройти сможем. Да хрен его знает. Пугачев с сомнением покосился на государя, обмякшего в седле. Мы-то пройдем, а вот с ним помог Миних, отошедший от основного отряда, спрятавшегося за постройками. Фельдмаршал прекрасно ориентировался здесь и понимал саму структуру порта и Кронштадта. Вернувшись из ссылки, он быстро восстановил многие связи. И теперь мог назвать даже суда и капитанов, за которых ручался. К большой компании гулявших флотских подошел важный вильможа. Яминих представился он. Есть ли здесь кто-то, кто не знает меня? Да кто ж тебя не знает? удивился пьяненький матрос. Ты, конечно, пес еще тот, но службу, знаешь, и за зря служивых не обижал. Ну а раз знаете, продолжил старый фельдмаршал, — то слушайте. Екатерина замыслила переворот. Гвардия и вельможи за нее. Что такое переворот, сами знаете. Гвардии да довельможам будут деньги раздаваться, до да поместья, до да крестьяне. Да и сами должны понимать, что такое баба на троне, да такая, гулящая. Минин говорил короткими, рублеными фразами, так чтобы поняли даже пьяные флотские, и те поняли. Началась была шумиха, но Бурхард быстро успокоил народ. Словом, спустя несколько минут нестройная толпа прошествовала к одному из стоящих у причала кораблей. Придворных частично переодели, а частично просто заслонили от других компаний гуляк. Однако нужно сказать, что прошли скорее благодаря наглости мероприятия, но ну и тому факту, что сейчас в порту хватало таких вот странных смешанных компаний. Погрузившись на гордость Балтики, довольно ветхую и совсем небольшую, спасители императора отправились к Кронштадту. С берега им кричали что-то запретительное, но тут снова спас Миних. Он представил дело так, будто компания отправилась плотской базе ради агитации за Екатерину. Погрузились не все. Тимония отправился в расположение Семеновского полка, а Юка в Уланскую слободу. Его там многие знали. Пусти там и были в основном инвалиды, да выздоравливающие, как и в других окрестных армейских полках. Но даже несколько сот ветеранов это сила. Бегом вестового к адмиралу скомандовал Миних, едва к приставшему судну подоспела вооруженная охрана. С нами император в Петербурге переворот Князь Мещерский прибыл очень быстро и увидев императора, которого перетаскивали на руках, побледнел и схватился за сердце. Жив, успокоил его Владимир. Плохо стало от таких известий, так я его снотворным напоил, чтоб от волнения не помер. Степан Михайлович, вы распорядитесь пока, чтобы императора с наследником во дворец проводили. Да-да, слабым голосом отозвался растерянный вице-адмирал и отправил в их распоряжение группу флотских. Примечание: В то время моряками нередко именовали, собственно, корабельных специалистов под матросами, морскую пехоту и какую-то часть флотских гарнизонов. Плюс во флотских гарнизонах могли быть еще и обычные солдаты, технические специалисты со званиями, вольно наемные. Так что в некоторых случаях проще обозначить их как флотских, чем писать подробные разъяснения. И снова образды правления перехватил Миних. Впрочем, Грифич не в обиде. Жизненный опыт, связи, знания Все в его пользу. Так что пусть рулит. Адмирал, поднимайте гарнизон в ружье», — властно приказал фельдмаршал. Ну и далее, как положено, гонцы, приготовление к вражеской атаке и прочее. Как вы думаете? Вместо ответа растерянно спросил Мещерский: "Этот переворот, он серьезный?» "Уже нет", веско ответил Менев. Императора с наследником из-под удара заговорщиков вывели. Ну а дальше сами знаете. Кронштадт им не взять. А гвардия против армии. Это несерьезно». Да и не все гвардейцы предатели. Тут немец прервал беседу и как-то очень хищно сказал: "Давно пора было проредить эти сорняки. А тут повод какой, а?" Хлопнув адмирала по плечу, он сказал, сменив тон на доверительный: "Можете считать, что Андрей первозванный и повышение в чине у вас уже имеется. Вы же теперь один из трех спасителей государя".